Глава 69. Ксения. «Ксения Сергеевна!» — говорит запыхавшаяся Катерина, новенькая в моем отделе. Еще не ушли? Я отчёт доделала. Посмотрите». «Я же сказала, что он нужен будет к завтрашнему дню», улыбаясь, собирая в сумку вещи со стола. Старательная, исполнительная, совсем молодая и со звездами в глазах. Напоминает меня пятилетней давности. Я готова была любить, жить, гореть и покорять мир каждый день. Я подумала, вы захотите его посмотреть? Конечно, обязательно посмотрю дома. Если будут замечания, вы сразу мне звоните, хорошо? Я все исправлю. Хорошо. Едва за ней закрывается дверь, я набираю Давида. Я освободилась. Выхожу. Мы решили поужинать в ресторане. Новая еженедельная традиция, от которой я без ума. Однако едва я отключаюсь, мой телефон звонит снова, и на этот раз это Светлана Николаевна, мама Давида. Я даже глазам не сразу верю. Таращусь на экран, не дыша, и на последней секунде принимаю вызов. Слушаю. «Ксюша?» — спрашивает, ее голос неуверенно, словно она сама не знает, кому звонит. «Да, здравствуйте, Светлана Николаевна!» Проговариваю ровно. «Ксюша!» Шумно вдыхает и продолжительно выдыхает. «Мы можем поговорить?» Я бросаю взгляд на настенные часы, прикидывая, что в моем кабинете ее сын появится примерно через три минуты. «Я...» В общем, сейчас не совсем удобно. «Пожалуйста, Ксюша!» восклицает она. «Я тебя не задержу!» «Я вас слушаю!» Поворачиваюсь к столу спиной и упираюсь в него бедрами. От волнения трясётся нижняя губа. Мы не говорили с ней с того самого дня. И с Давидом я о них не говорила тоже. «Ксюша, я боюсь, между нами возникли какие-то недопонимания. Мне кажется, я все понимаю. Вы не одобряете выбор сына, верно?» «Как я могу его не одобрять?» Судорожно втягивает воздух. Он взрослый человек и вправе сам решать, с кем ему быть. Мне так показалось. Стою на своем. Это она, а не я, решилась на разговор, и если уж он происходит, я хочу откровенности. Я не могу оспаривать решение сына, но признаю, что сама видела рядом с ним другую девушку. «Я знаю, да, Викторию». «Верно», — соглашается женщина. «Я знаю ее очень давно». и мы всегда были в прекрасных отношениях. Даже когда мы с Давидом были женаты. «Не обижайся на меня, Ксюша. Она хорошая девочка из прекрасной семьи». «Да». «Мне действительно казалось, что она Давиду подходит больше. Вы не доверяли его выбору. Я лишь хотела как лучше, Ксюша». «Во мне нет обиды, несмотря ни на что. Все растаяло, как снег». Осталось чувство легкого раздражения и досады. Нам придется общаться, потому что я не собираюсь ставить Давида перед выбором, я или его мать. Он же был с Викой до тебя и вернулся к ней же после. Я была уверена, что у него чувства. Я думала, он рано или поздно переболеет тобой и женится на ней. Мне жаль, что ваша мечта не сбылась, Светлана Николаевна. В трубке раздается чем-то похожее на рыдание и глухой смех. неуверенный и дробный, словно она не может решить, смешно ей или горько. «Моя мечта, чтобы мой сын был счастлив, Ксюша. Я же видела, как он мучился тогда. Я молчу, не знаю, что сказать на это. А с Викой он был ровен и спокоен. Он не любил ее, проговариваю тихо, но уверенно. Сейчас я точно это знаю. Откуда мне было знать, какой он в любви?» В этот момент дверь в мой кабинет открывается, и в него входит Давид. Мгновенно считав моё настроение, останавливается у порога и сощуривает глаза. Высокий, сильный, до да безумия красивый, и только мой. «Я больше не могу говорить. До свидания». «Ксюша!» — вскрикивает свекровь. «Прости меня за всё. Я надеюсь, у нас получится восстановить отношения. Всего доброго». Бормочу тихо. «Ксюша, я очень прошу! Внуков хотя бы не лишайте!» Вызов обрывается. В кабинете повисает гробовая тишина. Меня штормит до тошноты. «Кто это?» — спрашивает Давид. Я поднимаю руку и поправляю хвост на голове. Напряжение в шее и затылке сводит с ума. Хочу домой. Твоя мама. Блять. Морщится он и, подойдя, обнимает меня за плечи и прижимает к своей груди. Я не собираюсь плакать, нет. Не настолько плохо я себя чувствую после нашего с ней разговора, но безмолвная поддержка Давида дороже всего на свете. Она звонила? Зачем? Извинялась. Хочет, чтобы мы возобновили общение. Он берет сумку со стола и ведет меня на выход. И что думаешь? Я не знаю, Давид. Признаюсь честно. Ты же помнишь, как я мечтала дружить с ней? Помню. Ксень, поступай, как чувствуешь. Да. Да, именно так и сделаю. Очень хорошо подумаю и приму решение. Мы спускаемся на лифте, пересекаем полупустой холл и через вращающиеся двери выходим на улицу. В нос ударяет запах весны и мокрого асфальта. Лужи уже не замерзают даже вечером. Давид открывает передо мной дверь и ждет, когда я усядусь. Все нормально? спрашивает, внимательно на меня глядя. Я киваю, но подтвердить это словами не могу. На душе после разговора со Светланой Николаевной неспокойно, и сверчок в мозгу не дает покоя, зудит и зудит, посылая по телу нервный трепет. Я прикрываю глаза. Устала, Ксень. Не молчи. Устала немного, но «Поедем домой?» «Да». Машина мягко трогается, я поворачиваю голову к Давиду, и тут меня осеняет. «Внуки!» Она просила не лишать ее внуков. Вот что меня зацепило в ее словах больше всего. «Что?» Тут же реагирует он. Я цепенею внутри, когда охваченный паникой мозг выуживает из своих недр нужную мне информацию. «Мой цикл!» «Почему нет менструации?» Я лезу глубже и быстро подсчитываю, что она задерживается как минимум на две недели. «Давид?» «Что?» Он, если не испуган, то серьезно встревожен. «Мне нужно в аптеку. Останови у аптеки, пожалуйста». «Что-то болит? Тебе плохо?» «Нет», — восклицаю, сглотнув густую слюну. «Ксения?» «У меня задержка, Давид». Произношу это вслух и прижимаю ладони к горячим щекам. Задержка? Он будто не сразу понимает, теряется на мгновение. Потом бросает взгляд в область моего живота и смотрит в глаза. Задержка? Две недели. Охуеть. Выдыхает шокированно и улыбается до глубокого залома на щеке. Взбудораженные не на шутка, мы больше не говорим. Давид останавливается у первой попавшейся аптеки и сам идет за тестом. Приносит сразу пять штук. Я нервно смеюсь. Ошалевшая ухмылка меняет его лицо до неузнаваемости. Мне страшно. Тогда не буду говорить тебе, что чувствую я, чтобы не пугать. Через сорок минут мы дома. Стоим в ванной оба над разложенными на пьедестале раковины тестами. Давид за моей спиной и его руки на моих плечах. Первым результат дает самый простой тест, на котором проступают сразу две отчетливые красные полоски. Не веря собственным глазам, я не могу заставить себя сделать вдоха. Ксень. На втором тесте появляется результат две-три недели, и я, громко всхлипнув, разворачиваюсь и бросаюсь на Давида. «Беременна, Ксень, беременна!» Я реву, сотрясаясь всем телом. Его руки обнимают мою спину, гладят по волосам. Шепчущие что-то губы касаются моего уха. У нас будет ребенок. Проникает в сознание. Блять, Господи, спасибо!